«А кто есть из руководства?» «Капитан Арутюнов. Нового начальника одного из отделений третьего отдела я знал плохо, но сказал...» «Хорошо, пусть возьмет трубку». «Товарищ Арутюнов, это Шамраев. Мы друзья со Светловым». «Я вас знаю, товарищ Шамраев», — сказал мужской с мягким южным акцентом голос. «Очень хорошо. Тогда не в службу, а в дружбу».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 что было необычного, яркого, а с остальным мы потом разберемся. Вскоре, поговорив еще раз с Рутюновом, я уже знал, что. В период с 25 по 27 мая 1976 года в Москве произошло два убийства на почве ревности, пожар в гостинице «Россия», ограбление парфюмерного магазина, три изнасилования и 214 случаев хулиганства А в период с 15 по 17 июля 78-го 317 случаев злостного хулиганства, пять изнасилований, ни одного убийства на почве ревности, но зато четыре рыболова по пьянке утонули в Москва-реке, и член Политбюро, депутат Верховного Совета СССР, герой социалистического труда Федор Давыдович Кабаков, постижно скончался на 61-м году жизни. Когда я дописал этот перечень в себе в блокнот, из Сусловской палаты появился Чанов. «Мы вышли в вечерний, освещенный фонарями парк бывшей старинской дачи», — Чанов сказал. «Он, конечно, еще протянет пару дней. Эти старики удивительно живучи. У меня был аспирант, талантливейший парень. В 28 лет сгорел от рака». А это дерьмо живет. И главное, никому ведь не нужен. Даже родной сын не пришел навестить. Пьет, поди где-нибудь. Он закурил и сказал после паузы. Да, смешная штука жизнь. Особенно, когда в последние дни вашей жизни тобой интересуется один единственный человек, да и тот следователь прокуратуры. А в каких отношениях он был с Кабаковым? Спросил я. Чанов живо Посмотрел на меня. С Федором Кабаковым? С чего ты о нем вспомнил? Он умер три года назад, в ночь на 17 июля, сказал я. В этот же день у Суслова была атака сахарной болезни. Так, протянул Чанов, похоже, не зря Брежнев вспомнила тебе в трудный час. У него нюх на толковых людей. Пошли ко мне, нужно еще выпить. В кабинете он снова разлил коньяк по бокалам и сказал. Старик. Тебе не нужно лезть в кремлевскую историю. Все, что от тебя требуется, выяснить. Было это самоубийство или убийство. И если убийство, то кто убил? всё И плевать на то, что было в прошлом. К сегодняшнему дню это не имеет отношения. Когда хирурга вызывают на срочную операцию, он уже не спрашивает, какой был стул у больного три года назад. Он режет то, что видит. Я, как ты видел, Тоже вытаскиваю Суслова из могилы, хотя считаю, что ему только там и место. Но есть профессиональный долг – у меня лечить, у тебя раскрывать преступления. Для того тебя и позвали. Мы не доверяем сейчас ни КГБ, ни милиции, а ты – человек почти нейтральный. И запомни, если ты сделаешь то, что тебе поручено, тебя не забудут. Леонид Ильич умеет поднимать нужных людей. «Евгений Иванович», — усмехнулся я, — «сегодня утром меня уже пытались и подкупить, и запугать, но я в такой обстановке работать не могу. За мной следят, подслушивают телефон. Если по делу Мигона назначено официальное расследование, у меня должна быть свобода действий. Именно это я хотел сказать Леониду Ильичу». Чанов встал, подошел к окну. «За окном был лес, за лесом Москва». Он сказал, «Я бы тоже хотел заниматься чистой наукой, в стерильных больничных условиях. Или ты думаешь, что это такое уж большое удовольствие быть сиделкой у Брежнева, ловить его каждый чих? Но одно невозможно без другого. Если хочешь знать, они нужны нам не меньше, чем мы им. Сегодня в разных концах Москвы лежат в постелях два старика».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 кроме правительственного, мягко шурша по свежему снегу, наша чайка миновала пост ГАИ и въехала на брусчатку Красной площади. И еще издали, когда мы лишь приближались по полупустой с редкими группами иностранцев Красной площади к Мавзоеве Ленина, я увидел своих, Антона и Нину. Их спортивные курточки резко выделялись на фоне роскошных дамских шуб и дубленок зарубежных туристов. Вместо с этими туристами Антон и Нина глазели на смену караула у Мавзолея Ленина. Подбои кремлевских курантов солдаты кремлевского гарнизона четко, как заводные, прошагали от Спасских ворот к Мавзолею и сменили отстоявших свое караульных. Щелкнули блицы туристских фотоаппаратов,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 переключилась на нашу, подкатывающую к мавзолею правительственную чайку. Я понимал, что не очень-то скромно приезжать сюда за Ниной и Антоном на этом кремлевском лимузине, но черт подери! Одного живем. Пусть они увидят, что и я чего-то стою в этой жизни. Я опустил окно машины и позвал их. «Нина! Антон!» Они удивленно и недоверчиво глянули в сторону чайки. Я позвал снова «Антон!» Оба сделали рывок в мою сторону. «Ты?» — изумленно сказала Нина. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Антон. «Тебя арестовали?» «Садитесь!» — приказал я. «Хьють!» — присвистнул Антон. Хлопнув Нину по плечу, оба они юркнули в лимузин, и машина плавно тронулась на глазах у иностранных туристов. Кремлевский сопровождающий повернулся ко мне с переднего сиденья «Может быть, покатать ваших ребят по Москве?» «А по Кремлю нельзя?» — тут же спросил у него Антон. Тот засмеялся. «Нет. Нет, пожалуй. Сейчас поздно, в другой раз. А по Москве с полчасика можно». «Спасибо», — сказал я ему. «Я думаю, что они устали сегодня. Мы подвезем Антона домой, на Пресню, а потом мне еще нужно в первый мединститут, в анатомичку». «А что, я сегодня не у тебя ночую?» — спросил Антон. «Я давно ждал этого вопроса. «По субботам Антон обычно ночевал у меня, но сегодня, когда у меня поселилась Нина, это было ни к чему. Я же тебе сказал, что у меня еще есть дела, сегодня ты будешь ночевать у мамы».